Глава 2. Телемедицинская консультация. Пролог. Лето 1967 года, штат Массачусетс, США. В тоннеле была пробка. Ничего необычного, как каждый день. Будто утро или вечер, тоннель под рекой Чарльз был забит наглухо. Широкое шоссе, ведущее из Бостона в аэропорт Логан, ныряло под землю. сужаясь до двух полос и полностью лишая надежды многочисленных путешественников прибыть вовремя к месту назначения. Ирония состояла в том, что от города до воздушной гавани было всего 3 1/2 мили, около 7 км. Вот терминалы, а вот город рукой подать, но бутылочное горло гадкого тоннеля занимало почти 2 км пути, и одолеть весь путь меньше чем за полтора часа никому не удавалось. За рулём одной из машин, для придания колорита можно сказать, что это был Бьюик. Обливался потом доктор Кеннет Бёрд. Ему было 49 лет. Он состоявшийся профессионал, профессор, талантливый врач и ещё более талантливый организатор. Кондиционер барахлил, август был жарким и пыльным. Доктор нервничал из-за пациентов, оставленных надолго вязого старшего резидента по фамилии Сандерс. Почти уткнувшись бампером в чадящий пикап, доктор думал о пациентах, ожидающих его в Массачусетской общей больнице. Потом вернулся мыслями к только что завершенному дежурству в медицинском пункте аэропорта, а потом стояние в тоннеле вернуло его к воспоминаниям 7-летней давности. 4 октября 1960 года лайнер Lockheed L-188A Electro вылетает из аэропорта имени Логана. Через 10 секунд стая из полутора сотен скворцов попадает в турбины и стекло кабины. Ещё через 20 секунд самолёт падает в воду Бостонской бухты. Высота невелика, взрыва нет, но в аэропорту нет ни врачей, ни спасателей, поэтому скорые мчатся из Бостона. А злополучный тоннель единственная дорога к месту катастрофы, забит, забит не только обычным транспортом, но и многочисленными автомобилями зевак. Устремившихся из города поглозеть на чужую смерть. Скоры блокированы в тоннеле Ад. Пассажиры гибнут, не дождавшись помощи. Случайные люди, катавшиеся по близости на лодках, чудом вытаскивают из воды обеих стюардесс и девятерых пассажиров. Один из них гибнет уже на берегу, нет медицинской помощи. 62 жизни, а в тоннеле пробка. Через несколько месяцев в аэропорту открыли медицинский пункт. Две медсестры и врач дежурят каждый день и каждую ночь. Пункт отлично оснащён: койки, медикаменты, инструменты, лампы, все возможности для того, чтобы трагедия не повторилась. И вот доктор Бёрд, сотрудник Массачусетской общей больницы, каждый день ездит по злыполучному тоннелю на дежурство в медпункт аэропорта. Дело нужное, дело важное. Вот только серьёзных случаев, к счастью, мало. ушибы, вывихи, морская болезнь, пищевые отравления и редко попадается сердечник или пассажир, замученный аэрофобией. Доктор, конечно, трудится, но медсёстры отлично справляются в большинстве случаев сами. Дни проносятся: утро тоннель, 2 часа дежурства в медпункте, тоннель, 10 часов в клинике, снова тоннель и вечерний 2 часа в медпункте. Дорога домой тоннель. Дома любимая Джин и семейная гордость. Младшие сыновья Дункан, Грегори, Джеффри, старшие Питер и Кристофер уже в колледжах. Короткий сон, как лихорадочное забытье, и снова тоннель. Доктор устал. Едва вырулев из тоннеля, гадкий пикап вдруг резко сворачивает на обочину. Доктор Бёрд, разом проснувшись, давит на газ, и его Бьюик, мы помним, что это для колорита, летит по шоссе в клинику. Долговязый резидент Сандерс уже хорошо знал этот взгляд своего профессора. Раскрасневшийся Док Бёрд опять что-то придумал: зубодробительную клиническую задачу, тему для научного гранта или иную пакость. Одним словом, спокойной смены не будет. Впрочем, багровый цвет лица доктора заставил резидента вспомнить и о пробках в тоннеле. Влетевший в кабинет Бёрд сбросил пиджак и напялив халат, ухватил Сандерса за руку. Джей Да-да, док, вы опять чуть не задохнулись в проклятом тоннеле. Нет. То есть да, чуть не задохнулся, но я о другом. У меня идея. Что если купить две телевизионные камеры, одну поставить в аэропорту, а другую здесь, в приёмном покое больницы. И мы сможем осматривать пациентов в блогане по ТВ. Что скажешь? Про себя Сандерс подумал, что более глупой идеи он в жизни не слышал. Однако перед ним стоял его руководитель профессор, начальник. Оу, доктор Бёрт, это очень интересная идея, кисло промямлил Сандерс. Я должен поговорить с Ноулзом, вскричал профессор и умчался в приёмную директора больницы. А Джей Сандерс остался писать дневники. Что же было дальше? Директор Массачусетской общей больницы Джон Ноулс сразу поддержал идею доктора Кеннета Бёрта. Полагаем, что дело было не в её инновационности, а в деньгах. больницу должна была обеспечивать работу отдалённого медпункта, но тратить время своих дорогостоящих профессоров на отсидку в аэропорту и в тоннеле Ноулс не хотел. Проведя даже примерные расчёты, он понял, что менее накладно купить телекоммуникационное оборудование и платить зарплату медсёстрам, чем оплачивать многочасовые дежурства, во время которых врачи либо ожидали возможных больных, либо занимались работой фельдшера. Никто не должен работать бесплатно, и команда доктора Бёрда не трудилась даром. Но благодаря телемедицине врачи могли тратить минуты на дистанционные консультации, если в Медпункт обращались сложные пациенты, а остальное время посвящать работе в клинике. Экономия средств, времени, сил. При этом доступность и качество медицинской помощи. Вот так работает телемедицина. Изло счастливый тоннель остался в прошлом. Что же было сделано? В 1968 году больница приобрела систему кабельной телевизионной связи, камеры, экраны, специальную аппаратуру. В медпункте и в клинике были развёрнуты телемедицинские центры. Комментируя этот период, Бёрд говорил: "Конечно, я могу увидеть пациента дистанционно, если могу увидеть запуск космического корабля в тысячах миль отсюда во Флориде". Могу услышать, как бьётся сердце астронавта, находящегося в космосе в тысячах миль надо мной, то почему же я не могу увидеть пациента, находящегося всего в паре миль от меня, и оценить симптомы, которые выявляются при физикальном исследовании медицинской сестрой. Итак, в медпункт обращались заболевшие пассажиры, медсёстры оказывали им помощь, а при необходимости вызывали по видеосвязи врача для дистанционного осмотра и консультирования. Если случай был тяжёлый, то в аэропорт отправлялась скорая. Но и до её прибытия больной оставался под контролем медработников. Во многих ситуациях, выслушав назначение врача, медсёстры оказывали нужную помощь, и счастливый путешественник отправлялся дальше. Не будет лишним сказать, что медицинские сёстры были вынуждены научиться управлять телевизионными камерами в 1960-е годы. Это были сложные технические устройства, предназначенные для использования профессионалами. Куда там с современным смартфоном и мессенджером? Щёлкнул по экрану и, пожалуйста, видеозвонок мит сёстрам, пришлось осваивать профессию телевизионного оператора. Впрочем, оборудование было довольно продвинутым. Уже существовала возможность дистанционного управления камерой. Это была очень полезная функция. Собственно, мит сестра Должна было только включить аппаратуру и навести камеру на пациента. А дальше доктор сам управлял трансляцией, приближал и отдалял изображение, наводил резкость и так далее. Благодаря этому технологические барьеры были довольно быстро преодолены. Доктор Бёрд подошёл к работе очень серьёзно, ибо хорошо понимал, что телемедицина открывает новые возможности для взаимодействия врача с пациентом, но вместе с тем Ей никогда не сравнится с очным контактом, поскольку телекоммуникации имеют свои ограничения. Тщательно протестировав при участии врачей и инженеров телевизионное оборудование, Кеннет Бёрд подобрал оптимальные режимы и способы использования телекамер для дистанционного медицинского осмотра. Потом провели научные исследования. Специально отобранные из архивов больницы медицинские документы, рентгенограммы, электрокардиограммы демонстрировали врачам во время экспериментальных телеконсультаций. Таким образом, научно определили диагностическую точность телемедицины. Смогли узнать, каким образом качественно и безопасно можно проводить дистанционные осмотры посредством видеосвязи. Потом к телевизионной системе подключили электронный стетоскоп. Надо сказать, что преобразовывать звук в электрические сигналы к тому времени уже умели неплохо. Доктор мог послушать пациента как обычным стетоскопом, так и электронным. Этот метод обследования, называемый аускультация, позволяет определить тип дыхания, услышать болезненные хрипы в лёгких или шумы в сердце. Во времена, про которые мы рассказываем, в руках медиков не было столько методов обследования, как сейчас. Постепенно разрабатывались, но ещё были совершенно недоступны врачам томографии, ультразвуковые исследования. множество лабораторных методов. Фактически врачи полагались на опрос пациента, физикальный осмотр, аускультация послушать, перкуссия постучать, пальпация пощупать, довольно простую рентгенографию, электрофизиологические методы, измерение давления. Поэтому для Бёрда подключение к оборудованию для видеосвязи электронного стетоскопа было значительным расширением возможностей телемедицины. Всё же такие устройства в то время были редкостью и стоили очень дорого. Но для телемедицины Ноуза и Бёрду было не жалко ресурсов. Начались регулярные телемедицинские консультации. Опыт и результаты экспериментов Кеннет Бёрд и его коллеги активно публиковали в научных журналах в 1972, 1975 годах. Сформулированные ими принципы дистанционного обследования посредством видеосвязи актуальны и по сей день. А предложенные первопроходцами методики оценки качества телемедицины можно встретить и в современных научных статьях. С следующим расширением функций телемедицины стала организация в 1968 году телеконсультаций по проблемам ментального здоровья. В это понятие входят и психиатрия, и психология с психотерапией. Как известно, психоанализ довольно популярная в Северной Америке медицинская услуга. Небольшое отступление. Справедливости ради надо отметить, что доктор Бёрд был не первым, кто придумал медицинские видеоконференции. Ещё с конца 1930-х годов чёрно-белую, а потом и цветную телевизионную связь применяли для односторонней трансляции хирургических операций, демонстрации редких пациентов. Такие телемосты проводились во многих странах мира: в СССР, в США, во Франции, в Японии. Но у этой технологии был существенный недостаток. Отсутствовала двусторонняя связь. Можно было увидеть операцию, услышать комментарии хирурга, но задать ему вопрос было нельзя. Отсутствовала интерактивность, не было диалога. В середине 1950-х годов проблема была решена. Появилась технология полноценных телемостов или, как говорят сейчас, видеоконференций. с двусторонним обменом аудио и видеоматериалами. Первым, кто системно стал использовать такую интерактивную видеосвязь, стал профессор Сесил Уинстон, который построил в штате Небраска США телемедицинскую сеть между несколькими психиатрическими больницами. Это было началом такой отдельной отрасли телемедицины, как телепсихиатрия. Прошли годы, доктор Бёрд, вдохновлённый опытом коллег решил увеличить возможности своей сети за счёт телепсихиатрии. И снова перед ним встали барьеры. Ведущий специалист по психиатрии Масачусетской общей больницы доктор Томас Двайер воспринял идею в штыки. По его мнению, в такой тонкой сфере, как ментальное здоровье, дистанционный контакт был невозможен. Бёрд в сердцах назвал его фомой неверующим. Здесь была игра слов. Фамани верующий по-английски doubting Thomas. Двайер рассердился и согласился попробовать, чтобы на деле посрамить оппонентов. После пары телемостов доктор Двайер перешёл на тёмную сторону силы и из противника превратился в фаната телемедицинских технологий. В 1971 году он организовал и возглавил отдельный телепсихиатрический проект С научной точки зрения развил методологию дистанционной работы с пациентом по проблемам ментального здоровья, наладил не только экстренные психиатрические консультации, но и групповые сеансы телепсихиатрии, разумеется, тоже посредством видеосвязи. Опубликовал статьи по телепсихиатрии и стал убеждённым соратником Бёрда. У выездных коллеги не простили ему сомнений. Прозвище по мании верующей приклеилось к нему на долгие годы. Впрочем, скептицизм всегда сопутствовал телемедицине. Интересно, что в архивах Кеннета Берда сохранился стишок, записанный на бланке медицинского пункта аэропорта Логан. «I don't want no telemedicine. I don't want no doctor's smile flashing on a television over any span of miles. I don't want no diagnosis. With a thousand and a half lens, I don't want no eye exam. With a camera focused in». I don't want no doctor peering down my throat from miles away. I don't want nobody listening to my heart on microwave. Я не хочу никакой телемедицины. Я не хочу смотреть сквозь экран на мигающую улыбку доктора, который находится за 3-9 земель. Я не хочу диагнозов из-под оптического стекла. Не хочу, чтобы мои глаза обследовали люди с видеокамерами. Я не хочу, чтобы доктор смотрел мне в горло с расстояние в несколько миль. Я не хочу, чтобы кто-то слушал моё сердце через микроволновку. А опубликовавший находку автор полагал, что его можно петь на мотив песни I Can't Get No Satisfaction Rolling Stones, а по мнению моего безнадёжно раздавленного стадом медведей уха, это похоже на Education Pink Floyd. Впрочем, в поэзии я не разбираюсь. Неизвестно, кто является автором этого опуса. То ли скептически настроенный коллега то ли сам Бёрд, утомленный спорами с коллегами. В пользу последнего говорит тот факт, что автор стишка явно был хорошо знаком с научными работами телемедицинского центра. Тут и телемост, и подбор линз для осмотра глаза пациента, и передача тонов сердца. Работа продолжалась. В проекте работали сразу несколько врачей и инженеров. В 1970 году была проложена вторая линия. телемедицинская сеть связала Массачусетскую общую больницу и больницу ветеранов в городе Бетфорд, а в 1972 году доктор Кеннет Бёрд в своей научной статье написал исторические слова «Телемедицина – медицинская практика с помощью интерактивных аудио-видеокоммуникационных систем без обычного физического взаимодействия врач-пациент. Телемедицина зависит от врача и его специальных возможностей. Она не заменяет его и не является альтернативой врачу. Фактически, телемедицина повышает эффективность специалиста и расширяет его возможности находиться в самом центре медицинской деятельности. Вдумайтесь, телемедицина не заменяет врача, но расширяет его возможности. Это самая важная фраза. Видеозвонок или чат с врачом могут помочь решить множество вопросов. но полностью заменить очную медицинскую помощь не смогут. Что же, доктор Кеннет Бёрд и его пассионарные коллеги сформировали фундаментальные научные и практические основы телемедицины, основанной на видеоконференцсвязи. Напомним, что телемедицина это не только видеосвязь. Не лишним будет сказать, что Джей Сондерс активно участвовал в работе Бёрда. В конце 1970-х годов он сам организовал и возглавил Несколько телемедицинских проектов. Построил телемедицинскую сеть, связавшую более 60 больниц в штате Джорджия. А в 1996 году, уже будучи умудрённым опытом профессором, стал президентом Американской ассоциации телемедицины. Так глупая идея доктора Бёрда определила судьбу старшего резидента Джея Сандерса. А теперь Попробуем разобраться в возможностях и ограничениях телемедицинского консультирования. Интерактивные телемедицинские консультации получили широкое применение и распространение в 1970-е годы. Доктор Берт не только наладил видеоконференц-связь между больницей, где он служил и медпунктом, где должен был каждый день дежурить, но и нашел возможным наладить дистанционные консультации в области ментального здоровья. Он же сформулировал один из важнейших принципов телемедицины. Телемедицина не может заменить врача, но расширяет его возможности. Возвращаясь в будущее. Сегодня телекоммуникации и компьютерные технологии неотъемлемая часть здравоохранения, а телемедицина надёжный его инструмент. Форм и способов применения телемедицинских технологий достаточно много. Начнём с самого распространённого. Первое. Телемедицинская консультация. Это дистанционное обсуждение случая болезни посредством телемедицинских технологий, специальных информационных систем, видеоконференц-связи, защищенных мессенджеров и т.д. Так Такое обсуждение может вестись медицинскими работниками, врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами, рентген-лаборантами, акушерками. Это так называемый формат «врач-врач». медицинскими работниками и пациентами и или их законными представителями, родителями, опекунами и так далее. Это так называемый формат пациент-врач. Давайте условимся, что в дальнейшем мы не будем каждый раз говорить о законных представителях, а используя слово пациент или больной, будем подразумевать и пациента, и законных его представителей в соответствии с буквой закона. Телемедицинские консультации или просто телеконсультации Это, пожалуй, самая распространённая форма телемедицины врач-врач. Посредством этой методики проводятся дистанционные консилиумы, в процессе которых заседает специальная врачебная комиссия, например, для решения вопроса о лечении пациента в федеральном медицинском учреждении по квотам высокотехнологичной медицинской помощи. В сложных случаях врач может обратиться за советом к более опытному коллеге. Это экспертные телеконсультации. Работники первичного звена здравоохранения, врачи общей практики, участковые врачи могут получать дистанционную консультативную поддержку от узких специалистов: кардиологов, нефрологов, дерматологов и так далее. В режиме телеконсультации интерпретируются результаты диагностических исследований: лучевых телерадиология, функциональных телеЭКГ, гистологических телепатология и так далее и тому подобное. Консультации врач-врач могут быть плановыми, консилиумы или экстренными. Например, при обращении пациента с подозрением на инфаркт миокарда в фельдшерско-акушерский пункт ЭКГ может быть транслирована в центральную районную или областную больницу для скорейшего принятия решения о диагнозе и тактике лечения. Или может быть использована видеоконференцсвязь посредством мобильных комплексов для обеспечения телеприсутствия отдалённого эксперта. в противошоковой палате при оказании помощи пациенту с тяжёлой травмой. Обычно в режиме врач-врач медицинские работники общаются исключительно между собой, лишь обсуждая ситуацию пациента и документацию. Иногда при плановых консультациях больной может лично присутствовать в кабинете и участвовать в беседе лечащего врача и эксперта. Результаты таких телеконсультаций не всегда очевидны для больного. Они часть производственных процессов в больнице. Однако они позволяют медицинским работникам быстрее и качественнее принимать решения, снижают риски для пациентов, делая помощь доступнее, эффективнее и безопаснее. Впрочем, иногда эта польза вполне осязаема. Например, пациенту из небольшого города требуется лечение в условиях крупного федерального клинического центра. Предварительной консультации, согласования госпитализации и перечня необходимых документов Можно провести очно, съездив 3-4 раза в федеральный центр лично и затратив ненное количество средств, времени и сил. Но то же самое можно сделать, не выходя из больницы в собственном городе, в режиме телемедицинской консультации. Дистанционное взаимодействие в формате врач-врач это обширная и интересная тема. Но наша книга посвящена прежде всего пациентам, поэтому мы будем говорить только о формате пациент-врач. В зависимости от ситуации телеконсультации могут быть плановыми или экстренными. Плановые консультации консилиумы чаще проводятся для решения организационных и логистических задач медицинской помощи. Экстренные консультации проводятся для быстрого принятия решений о диагнозе и схеме лечения, когда состояние больного требует немедленного и квалифицированного реагирования специалиста. Технологии и методики Телемедицинскую консультацию пациент-врач можно получить с помощью аудиозвонка, чата или видеозвонка. Первое. Такое общение возможно по телефону или в виде аудиоконференции по интернету, как, например, звонок по Skype без видео. Второе. Происходит обмен текстовыми сообщениями в реальном времени или с паузами. Например, пациент написал вопрос, врач поразмышлял какое-то время, потом ответил. Третье. Консультация проводится в режиме видеоконференции, то есть путём обмена аудио и видеоинформацией в режиме реального времени. Все три способа общения могут быть осуществлены посредством специальных систем, встроенных в сайты или мобильные приложения телемедицинских сервисов или больниц. Довольно удобно для пациента скачать мобильное приложение на свой гаджет и с его помощью связаться с врачом по аудиосвязи или сделать видеозвонок. Точно так же и обмен текстовыми сообщениями, в виде чата или переписки по аналогии с электронной почтой, может проводиться как на сайте, так и через приложение. С точки зрения безопасности и профессионализма, встроенный в сайт средства связи или специальное мобильное приложение это наилучший способ связи, потому что первое используются специализированные информационные системы, разработанные именно для медицинских целей. Второе Гарантируется защита персональных данных пациента и приватность процесса консультации. Третье есть возможность сохранять результаты телеконсультаций, вести собственную электронную медицинскую карту. Иной вариант это использование общих потребительских средств коммуникаций: интернет-мессенджеров, WhatsApp, Viber, электронной почты, VoIP-телефонии, Skype и его аналоги, и даже социальных сетей. Возможно, с точки зрения пациента это более удобно, так как не приходится разбираться в каких-то новых системах, а можно использовать привычные средства связи. Но первое проблемы с безопасностью. Все подобные коммуникации безусловно гарантируют защиту персональных данных, но для обмена информацией используют открытые каналы связи, в то время как в специализированных системах формируется защищённый цифровой контур. Тут можно провести аналогию с обеспечением безопасности в супермаркете и на военной базе. В магазине служат сотрудники доблестного частного охранного предприятия, а на военной базе подготовленные, вооружённые и мотивированные солдаты. Формально охрана есть и там, и там, но её качество будет существенно отличаться. Второе Использование общих потребительских коммуникаций ставит под сомнение профессионализм сервиса, предлагающего телеконсультации. Это всё равно что оперировать не скальпелем, а кухонным ножом. Конечно, при очень большой необходимости можно, но лучше не нужно. Итак, телеконсультация пациент-врач может осуществляться в формате аудио или видеозвонка или чата, предпочтительно с использованием специализированных мобильных приложений и систем коммуникаций. встроенных в интернет-сайты больниц или телемедицинских сервисов. Разговор, переписка или беседа с глазу на глаз? Какой вариант выбрать, чтобы телеконсультация была максимально эффективной? Вопрос неоднозначный. С одной стороны, общение с врачом это довольно деликатный процесс, и больной может самостоятельно выбрать тот способ коммуникации, который сочтёт для себя максимально комфортным. Бывают такие ситуации, когда человек просто стесняется своего состояния или вопроса, который ему необходимо задать врачу, и не хочет идти в поликлинику на очный приём. Тогда телеконсультация в режиме аудиозвонка или чата это очень хороший вариант для начала обследования. С другой стороны, пациент ждёт от врача максимально качественного, содержательного, однозначного ответа на свой вопрос, рекомендации по лечению своего заболевания. Но чтобы врач смог их сформулировать, ему нужна исчерпывающая информация о пациенте. Влияет ли на качество телеконсультаций способ коммуникации? Попробуем разобраться. Казалось бы, видеоконференция с врачом это солидно и технологично. Чат современно, мобильно, быстро, а телефонный звонок это просто разговор, который вряд ли можно назвать консультацией. Но это не так. Суть телемедицинской консультации не зависит от способа связи. Общение с доктором – это всегда изложение проблемы со стороны пациента, сбор и анализ информации врачом, ответственное формирование его рекомендаций. Подчеркнем слово «ответственное». Для постановки диагноза врачу нужно очень много информации, а при телеконсультации доктор действует в условиях ограниченного доступа к ней. Он не может сам обследовать пациента, а иногда не может его даже увидеть. В итоге доктор полагается лишь на беседу или, говоря медицинским языком, на сбор жалоб и анамнеза. Даже самый хороший доктор не обладает телепатическими способностями. Точка зрения, что врачи просто в этом не признаются, а заведомо тратят ваше личное время на болтовню, мягко говоря, некорректна. А значит, чтобы получить сведения о пациенте, врачу нужно затратить время на беседу. Алло, доктор, у моей двоюродной сестры второй день болит спина. Что бы ей принять? Нет, серьёзно. Как можно рассчитывать на адекватный ответ, если просто перечислять все возможные причины боли в спине можно довольно долго. Для постановки диагноза и назначения лечения доктору нужна исчерпывающая и детальная информация. Анамнез от греческого слова анамнезис воспоминание. Это совокупность сведений о пациенте. условиях его жизни, состояниях, предшествовавших болезни, и наконец, о самом заболевании. Эти данные получают путём опроса больного или знающих его лиц. Они нужны для постановки диагноза, прогноза болезни, выбора оптимальных методов её лечения и профилактики. Анамнез безусловно, первый и самый важный метод клинического обследования пациента. Сбор анамнеза осуществляют по определённому плану. которому учат студентов-медиков еще на начальных курсах мединститута. Это азы медицинской науки. Прежде всего, выясняют анамнез болезни. Когда впервые возникла, на каком фоне, как развивалась, проводилось ли лечение, какое и с какой результативностью. Далее собирают анамнез жизни. Как рос и развивался человек, в каких условиях жил и работал, был ли вред от профессиональной деятельности. Каков его образ жизни? Есть ли вредные привычки? Какие перенёс другие болезни, травмы или хирургические операции? Врач выясняет и сведения о семейной предрасположенности пациента к определённым заболеваниям. Это семейный анамнез. Обязательно собирают аллергологический анамнез, а у женщин акушерско-гинекологический. Качество последующей диагностики и лечения всецело зависит от полноты и тщательности сбора анамнестических данных. За сбором жалоб и анамнеза следует так называемое физикальное обследование: пальпация, ощупывание, аускультация выслушивание стетоскопом, перкуссия выстукивание, лишь затем назначают диагностические обследования. Запомните, без полноценного сбора анамнеза качественная диагностика, хоть очная, хоть телемедицинская, невозможна. Обращаясь к врачу, мы всегда ждём чуда. Лишь краем глаз взглянув на пациента и задав буквально пару вопросов, мудрый доктор моментально проникнет, видимо, взглядом на молекулярный уровень организма, тут же распознает суть и коварство патологического процесса и моментально назначит абсолютно верное лекарство, настоящую панацею. Что же, хорошо бы если бы такое было возможно. Но вы, постановка диагноза и назначение лечения это сложный, многоступенчатый процесс. требующий от врача выполнения целого ряда этапов. И даже первая беседа с пациентом складывается из нескольких таких этапов. Что уж говорить о физикальных и инструментальных методах обследования. К тому же, этот сложный процесс, чреватый рисками, разветвлениями принимаемых решений, более того, ловушками, существует даже медицинский термин дифференциальная диагностика. Он означает, что в процессе беседы и обследования Врач сужает свой выбор до нескольких, от сотен до десятков и единиц разных болезней, проявляющихся схожими симптомами. Далее необходимы прицельные диагностические методы, тщательная аналитическая работа врача, чтобы из короткого листа симптомов и результатов обследований выбрать болезнь, которой действительно страдает пациент. Если доктор назначает лекарство пациенту, которого он видит или слышит первый раз в жизни, Потратив на беседу пару минут и задав 3-4 вопроса, значит, пациент находится в зоне риска. Простой пример. Жалобы на боль в верхней части живота могут свидетельствовать о переедании, пищевом отравлении, гастрите, язве желудка, аппендиците или инфаркте миокарда. Не правда ли, довольно широкий выбор. А теперь представим ситуацию. Алло, доктор, у меня болит желудок. Давно болит? Да, уже целый час. Э, раньше такое было? Да, иногда, особенно когда остро вопоем. Примите средство против изжоги. Спасибо, доктор. А через час пациент умер от инфаркта миокарда. В нашем примере чуда не произошло, потому что чудес не бывает. Для назначения корректного лечения нужно вдумчивое обследование и изучение пациента. Нужна работа врача, нужен аналитический процесс. Беседа с врачом не может состоять из пары тройки вопросов, потому что в медицине не бывает полной уверенности никогда и ни в чём, как не бывает моментального и абсолютно верного понимания ситуации. Отдельный вопрос о том, почему пациент уверен, что у него болит именно желудок. Локализация боли может быть вовсе не связана с конкретным органом. Например, боль в левой половине грудной клетки может быть проявлением опасности на кардией. или относительно безобидного остеохондроза. Почему врач не задал больше вопросов, не назначил дополнительные обследования или не пригласил пациента на личный приём? Это вопрос его компетенции, качества работы и ответственности. Но всё это мы будем обсуждать отдельно. А сейчас рассмотрим проблему со стороны пациента, грамотного и информированного, желающего не моментального чуда, а качественного и эффективного лечения. Надо осознать, что для определения правильного диагноза и назначения корректного лечения врачу нужны информация и время. Доктор задаёт много вопросов, расспрашивает о болезнях родственников, о детских инфекциях, давно забытых болячках. Он вовсе не тратит ваше время, он спасает вашу жизнь, вникая в суть проблемы, проводя дифференциальную диагностику, относясь к вам с вниманием и заботой. Не надо давить на врача, злясь на его вопросы и требуя моментального назначения лекарств. В беседе с пациентом доктор должен детально расспросить про его жалобы, их характер, давность и возможную причину их возникновения. Имеющиеся или бывшие в прошлом болезни, операции, травмы, принимаемые медикаменты, аллергии, болезни близких родственников, у женщин про беременности и роды, даже если тема разговора довольно далека от акушерства и гинекологии. На основании всей этой информации врач может сформулировать не диагноз ещё, но диагностическую концепцию. Чем полнее и тщательнее собран анамнез, тем точнее концепция. Можно сказать, что это шорт-лист, короткий список наиболее вероятных состояний. И здесь не надо ждать волшебной таблетки, так как от тысячи болезней список пока что сузился до 20. На этом этапе не может быть назначено лечение. Теперь доктор должен провести физикальное обследование: послушать аускультацию, пощупать пальпацию, простучать перкуссия. Это позволит ещё немного сократить список болезней. Но и теперь лечение назначить нельзя. Какую из пяти-семи возможных болезней будем лечить? Далее врач назначает диагностические обследования, необходимые в данной конкретной ситуации. Это могут быть лабораторные анализы, лучевые исследования, Рентген, томография, ультразвук, функциональные методы, например, электрокардиография или электроэнцефалография, эндоскопия и так далее. И только после получения результатов всех назначенных тестов доктор может поставить диагноз и назначить лечение. Теперь вернёмся к телемедицинской консультации. Из-за спроса физикального обследования и диагностических тестов, лабораторных, лучевых, инструментальных В процессе дистанционной консультации в арсенале врача остаётся только беседа. Значит, максимально, что может сделать доктор в её процессе это составить шорт-лист из нескольких наиболее вероятных болезней, скорее всего, довольно сильно отличающихся друг от друга по серьёзности и подходам к лечению. Соответственно, если в результате телемедицинской консультации доктор перечислил несколько вероятных заболеваний, предложил программу дальнейших диагностических исследований или предложил посетить врача очно, значит, всё в порядке. Телеконсультацию можно считать качественной и безопасной. Если же после дистанционной беседы врач порекомендовал вам принимать лекарства, значит, вы в зоне риска. Принимать медикаменты или нет это безусловно решение пациента, но вспомните историю с болями в желудке. Отметим, что доктор может заподозрить и опасное неотложное состояние. Тогда он должен дать рекомендацию вызвать скорую помощь или как можно скорее обратиться за помощью лично. Индикатор качества работы врача при этом таков: он должен проконтролировать вызов и прибытие бригады скорой помощи или помочь пациенту выбрать больницу или поликлинику для визита. Итак, какая бы телекоммуникационная технология аудио, чат или видео не использовалась, Всё равно суть консультации будет одной. Врач должен провести тщательный обстоятельный опрос пациента, составить шорт-лист заболеваний, обсудить его с пациентом и предложить программу диагностических обследований. С точки зрения качества процесса общения, наиболее эффективна видеоконференция. Врач и пациент общаются почти как в реальной жизни. Доктор может проанализировать общий вид пациента, например, повышенный вес или истощение. может быть даже увидеть какие-то проявления болезни, изменение цвета кожи, нервный тик и так далее. Хорошо работают и так называемые невербальные механизмы общения, в виде мимику, жесты собеседника. Мы воспринимаем информацию гораздо полнее. Немсколько ниже эффективность аудиосвязи. Врачу надо задать больше вопросов, например, о том же весе и изменении цвета кожи, чтобы составить полноценный образ пациента. Конечно, отсутствует и невербальный компонент. Ну и самая низкая эффективность у чата. Чтобы консультация была результативной, врачу требуется задать массу вопросов, а пациенту ответить на них. Насколько удобно это делать в чате? Воле не воле беседа будет сокращаться из-за необходимости механического набора текста. Конечно, определённые вопросы можно формализовать и предложить пациенту заполнить онлайн-анкету перед телеконсультацией. Однако такой способ даст не более 10% нужной врачу информации, а то и меньше. При выборе способа коммуникации можно ориентироваться и на суть проблемы. Например, аудиозвонок или чат с дерматологом будет неэффективен в 99,9% случаев. Доктор должен увидеть сыпь. Пациент никогда не сможет её описать корректно, так как просто не знает, на какие особенности надо обратить внимание. Фраза вроде красные пузырьки чешутся, врачу не говорит ни о чём. Но если в ответ вам предложили лекарство, бегите. Выключите компьютер и идите на очный приём. Как вариант, проведите телеконсультацию посредством видеозвонка у другого врача. С другой стороны, с кардиологом или педиатром вполне можно побеседовать по аудиосвязи или в чате. Если, конечно, ребёнку не нужна консультация дерматолога. Потеря качества здесь будет минимальна. Таким образом, пациент должен осознанно подходить к выбору способа коммуникации с врачом, выбирать комфортный для себя способ, вместе с тем понимая его возможности и ограничения. Для оценки качества оказанной вам консультации обращайте внимание на тщательность расспроса, выяснение анамнеза жизни, заболеваний, аллергий. Помните, что по итогам беседы врач может только составить короткий список возможных болезней. Профессионал никогда не назначит лечение только по итогам беседы. Какой результат телеконсультации возможен, правилен и безопасен, поговорим в следующем разделе. Пациент для телеконсультации с врачом может использовать разные виды телекоммуникаций. У каждой из них есть свои особенности и ограничения. Выбирая способ связи с доктором Нужно учитывать не только комфортность общения, но и потенциальную результативность и безопасность дистанционной медицинской консультации. После одной беседы врач не может назначить вам лечение, но он обязан после опроса предложить вам программу дополнительного обследования различными методами: лабораторным, радиологическим или иным. К примеру, записаться на очный приём к врачу или в экстренном случае вызвать скорую помощь. Рекомендации врача. Что можно, а что нельзя. Для того, чтобы детально разобраться, какие рекомендации может или не может давать врач в результате телеконсультации, обратимся вначале к закону. Статья 36, пункт 2 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21 ноября 2011 года номер 323 ФЗ гласит: Пункт второй консультации пациента или его законного представителя медицинским работником с применением телемедицинских технологий осуществляются в целях. Первое профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента. Второе принятия решения о необходимости проведения очного приёма, осмотра, консультации. Третий пункт. При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии установления им диагноза и назначения лечения на очном приёме, осмотре консультации. Сразу обращаем внимание на отсутствие возможности назначить лечение при первичной телеконсультации. Таким образом, телеконсультации пациент-врач сфокусированы на предварительной диагностике. Эта ситуация полностью обоснована как с научной медицинской точки зрения, так и с позиции обычной логики, и к тому же соответствует нормативно-правовым документам. Исходя из текста закона, телемедицинские консультации могут быть первичными, когда пациент впервые обращается к данному врачу и сразу посредством телекоммуникаций, и повторными после личного приёма, визита в поликлинику или лечения в стационаре. Итак, возможны два сценария: Первый. Врач и пациент незнакомы. При возникновении нового заболевания или обострении хронического состояния пациент впервые обращается к данному врачу за консультацией посредством телемедицины. Это так называемая первичная телемедицинская консультация. Её особенность состоит в том, что доктор совершенно ничего не знает о пациенте, начиная от роста и веса и заканчивая болезнями и наследственностью. Безусловно, первичная телеконсультация Это самая сложная и, говорят, откровенно рискованная форма дистанционного взаимодействия. Второй. Пациент был как минимум один раз на очном приёме у данного врача, в процессе которого был установлен диагноз и назначено лечение. Пациент лечится в домашних условиях, принимая медикаменты и выполняя иные назначения. В ходе этого процесса возникают проблемы, вопросы или требуется периодический контроль результативности лечения. Пациент обращается за консультацией к своему лечащему врачу посредством телемедицины. Это так называемая повторная или вторичная телемедицинская консультация. Разумеется, повторных телеконсультаций может быть много. Например, пациент с хроническим заболеванием постоянно принимает некие лекарства, а периодически дистанционно общается со своим лечащим врачом для контроля состояния и терапии. Повторные телеконсультации более безопасны и уж точно куда более эффективны, чем первичные, потому что первое врач лично знает пациента, его особенности, диагноз и реакции. Второе врач сам назначил этому пациенту медикаменты, соответственно, имеет все возможности для коррекции схемы их приёма при необходимости. Минутка философии. Является ли медицина искусством? подразумевает постоянное творчество и изобретательство или ремесло, строящееся на строгих правилах и канонах. Вечный вопрос, объект дискуссий, по которому никогда не будет достигнуто окончательное соглашение. Мы же полагаем, что истина в компромиссе, где-то посередине. Стандартизация и строгие указания в нормативных документах правил и объёмов оказания помощи обеспечивают базовый уровень доступности. Качество и безопасность медицинских услуг это и есть ремесло. А вот персонализированный подход к состоянию, особенностям и потребностям пациента, строящийся на стандартизированном базисе, это уже искусство. Действия современного профессионального врача объединяют обе составляющие. Итак, базовая часть правил системы здравоохранения указана в нормативно-правовых документах. правилах и порядке оказания медицинской помощи, клинических рекомендациях и протоколах, утверждённых приказами Минздрава России. Есть такой приказ и для телемедицины. Называется он об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий от 30 ноября 2017 года номер 965н. Ну а творческую часть Врач черпает из методических рекомендаций, монографий и научных статей. Подобных материалов и в сфере телемедицины предостаточно. Итак, после первичного дистанционного взаимодействия финальные назначения врача могут быть такими: рекомендация о необходимости проведения очного приёма, осмотра, консультации, рекомендация о немедленном обращении за медицинской помощью, в том числе о вызове скорой помощи. Программа обследования, необходимых для определения диагноза. Рекомендации по профилактике заболеваний, исключая назначение или советы по приёму медикаментов. Независимое мнение о диагностических или лечебных мероприятиях, которые проводились данному пациенту ранее. Врач вполне может обсудить с пациентом шорт-лист возможных болезней, которые соответствуют его симптомам, но только при условии равнозначного информирования о каждом состоянии. То есть доктор, перечислив ряд возможных синдромов и заболеваний, должен рассказать о каждом из них пациенту, называя возможные за и против, и рекомендует дополнительные обследования для точного определения диагноза. И ни в коем случае врач не может рекомендовать приём медикаментов. Напоминаем, что сейчас мы говорим только о первичных телемедицинских консультациях, то есть о ситуациях, когда доктор впервые видит и слышит пациента. Если телемедицинская консультация проводится повторно, врач и пациент, так сказать, знакомы, а диагноз и лечение были определены на очном приёме, то возможности врача шире. Прежде всего, он может откорректировать ранее назначенную схему лечения. Например, изменить дозу или частоту приёма медикамента, вовсе отменить его или назначить другой. Доктор может выписать пациенту электронный рецепт. Безусловно, повторные телемедицинские консультации очень удобны. Заболев, человек обращается в больницу или поликлинику, общается с врачом, проходит всестороннее обследование, получает от врача назначение и рекомендации. Всё это может произойти как при амбулаторном лечении в поликлинике, так и при стационарном, при госпитализации. После этого пациент отправляется домой, где принимает назначенные лекарства. При этом есть необходимость периодически являться к врачу на контрольные осмотры, в том числе за рецептами. Такие визиты требуют затрат времени, сил, а иногда и денег на транспортные расходы. Замечательный вариант для телемедицины. В очень многих ситуациях повторные визиты могут быть заменены телемедицинскими консультациями. Они сильно экономят время и ресурсы, причём как пациента, так и врача. После краткой беседы с хорошо знакомым пациентом Доктор может выписать электронный рецепт или ответить на возникшие вопросы или откорректировать дозу препаратов. На всякий случай напомним, повторная телеконсультация считается только в том случае, если она состоялась после очного визита к данному врачу, а не после первичной дистанционной консультации. Модель повторных дистанционных консультаций очень активно и финансово успешно используется многими телемедицинскими сервисами в Северной Америке. С точки зрения бизнеса, именно повторные виртуальные визиты с выпиской электронных рецептов и продажей медикаментов наиболее прибыльны. Прежде всего, в силу высокой востребованности пациентами, так как дистанционный повторный приём гораздо комфортнее, быстрее и дешевле очного. Первичная телемедицинская консультация даёт короткий список синдромов с тщательным информированием о каждом, диагностическую программу подтверждает необходимость очного приёма, профилактики, даёт независимое второе мнение по ранее проведённым процедурам и обследованиям. Вторичная телемедицинская консультация даёт всё перечисленное ранее, а также корректировку лечения, назначенного ранее на очном приёме, и электронный рецепт. Первичные телемедицинские консультации пациент-врач происходит в особых условиях. Пациенту нужен ответ на, как правило, внезапно возникший вопрос. Например, лихорадка у ребёнка, внезапно появившаяся сыпь, необычная боль, от которой не удаётся избавиться привычными средствами. Причинами обращения могут служить и другие проблемы, начиная с диеты и полового здоровья и заканчивая лечением злокачественных опухолей. Врач должен дать исчерпывающий ответ на возникший вопрос, включая вполне конкретные рекомендации, при этом руководствуясь минимальной информацией о ситуации, которую сообщает сам пациент. С точки зрения врача эта информация всегда сомнительна и неполна. Ситуация очевидно сложная и противоречивая. Степень ответственности наивысшая, ведь речь идёт о здоровье человека, а иногда и о самой жизни. Потребность пациента качественная, исчерпывающая и безопасная информация. Обязанность врача принять решение на базе мизерного объёма данных по меркам современной медицины. минимизировать все возможные риски, действительно помочь пациенту. Как же решить эту задачу? Наиболее горячие головы из медицинского сообщества вообще хотят запретить первичные телемедицинские консультации. Иногда такую позицию считают проявлением консерватизма медиков, но это не так. Минутка философии. Врач не консервативен. Врач обстоятелен и осторожен. легко увлечься некой прогрессивной инновационной микстурой или методикой, действие которой изучено поверхностно. Цена ошибки в медицине всегда одна жизнь человека. Трудно быть инновационным, стоя над бездыханным телом. Ответственность врача максимальна, поэтому доктор-профессионал всегда ждёт результатов научных исследований, контролируемых клинических испытаний. и только после получения исчерпывающих знаний о возможностях, ограничениях, показаниях и противопоказаниях к применению данного лекарства, инструмента, прибора или метода врач будет использовать его в своей повседневной практике. Увлечёшься, поторопишься, пациент погибнет или станет инвалидом, а инновационная идея будет отброшена. Подойдёшь обстоятельно, скрупулёзно, получишь мощный медицинский инструмент, и сможешь помочь тысячам людей. Поэтому уже несколько тысячелетий девиз медицины звучит так: "Primum non nocere". Прежде всего, не навреди. В современном мире эта древняя концепция называется доказательной медициной. Её схема проста: идея, наука, испытание, ограниченное внедрение, мониторинг эффективности и безопасности, широкое внедрение. И неважно, о чём идёт речь, А новым антибиотике, хирургическом инструменте или телемедицине. Соблюдение принципов доказательной медицины обязательно. Понятно, что запрет первичных телеконсультаций не имеет смысла, тем более что люди всё равно будут обращаться за решением медицинских вопросов к интернету. И интенсивность таких обращений будет только нарастать до тех пор, пока облик нашей цивилизации вновь не изменится коренным образом. Поэтому в отношении первичных телеконсультаций нужно использовать принципы доказательной медицины: проводить научные исследования, обсуждать их результаты, затем организовывать клинические испытания, а на основе их результатов создавать методические и нормативно-правовые документы для практического здравоохранения. Это не быстрый процесс, увы. Наука требует времени. Но вспомните цену вопроса. Многое для того, чтобы первичные телеконсультации стали надёжным, эффективным и безопасным инструментом системы здравоохранения, уже сделано. С врачами разобрались, но что делать пациенту, пока идут научные исследования? Ждать годы, не пользоваться столь современными и явно нужными сервисами? Нет. Пользоваться, но пользоваться обдуманно и осознанно, понимая возможности и ограничения, помня о своей безопасности. Первичная телемедицинская консультация пациент-врач. Возможности. Быстрая коммуникация с врачом здесь и сейчас. Информация по тревожащему пациента медицинскому вопросу от профессионала. Отличная альтернатива самостоятельному поиску и чтению сомнительных статей, в том числе в интернете. Предположение о характере возникшей проблемы, решение о необходимости целесообразности и обоснованности. а также целях очного визита в больницу или поликлинику, в том числе с записью на приём или на конкретные диагностические исследования. Ограничения. При принятии решений врач руководствуется только словесным описанием проблемы. Он не имеет возможности поставить диагноз, не имеет права назначить или откорректировать лечение. Выбор телемедицины или скорой помощи? Ответ однозначен: скорая помощь. Опишем правильную и безопасную работу телемедицинского сервиса, предоставляющего первичные дистанционные консультации. Обращаясь за первичной телемедицинской консультацией, пациент должен помнить о её ограниченной эффективности и соблюдении безопасности. Коррекция лечения возможна лишь при повторной телемедицинской консультации, когда пациент уже побывал на приёме у данного врача хотя бы один раз. и получил от него необходимые назначения и рекомендации. Конечно, возможно обращение и к другому врачу за получением второго мнения, но тогда вы должны предоставить врачу всю полноту информации, включая все результаты обследований и схему применяемого лечения, не ограничиваясь только словесным изложением проблемы. Назначение или завуалированная рекомендация медикаментов при первичной телеконсультации пациент-врач смертельно опасны. Телеконсультация у ВЭ полезна не для всех. Любое средство, любая методика в медицине имеют свои показания и противопоказания. Они определяют ситуации, когда можно назначить тот или иной препарат, использовать некий инструмент или выполнить определённый тест. Точно так же и телемедицинские технологии имеют свои показания и противопоказания. Услуги сервиса консультаций должны быть выстроены с их учётом. Сайт правильно работающего сервиса содержит перечень состояний, при которых допустимо и возможно проведение первичных телемедицинских консультаций пациент-врач. Это и есть показания к применению. Такими состояниями могут быть отдельные жалобы, симптомы или синдромы. Формирование списка показаний основано только на результатах уже проведённых научных исследований. посвящённых сравнительному изучению дистанционной и очной форм оказания медицинской помощи. То есть в перечень попадают только те состояния, для которых достоверно доказана идентичность телемедицинского и очного взаимодействия врача и пациента в плане точности формирования диагностической концепции и рекомендаций необходимых обследований. Этот список не правило и не закон. Это обобщённая международная практика, на которую можно ориентироваться. Когда пациент обращается за услугой на сайт сервиса, обычно происходит автоматическое уведомление о перечне состояний показаний. Клиенту предлагается указать одно или несколько из них в качестве причины своего обращения. Самостоятельно ввести или указать любые жалобы и симптомы, не предусмотренные перечнем, невозможно технически. Если пациент схитрил и обратился к врачу с вопросом не в соответствии с перечнем, то начавшаяся телеконсультация сразу будет прервана. Врач не будет подвергать бессмысленному риску ни пациента, ни самого себя. Таким образом, первичные телеконсультации проводятся только при состояниях, для которых качество, результативность и безопасность очного и телемедицинского консультирования равнозначны. И это доказано медицинской наукой. Телеконсультация может быть проведена лишь при адекватности дистанционного и очного общения пациента с врачом. Существует мировая практика, когда телеконсультации проводятся с ориентацией на перечень определённых состояний, при которых ни пациент, ни врач-консультант не подвергаются ненужному риску. Фейковый хирург versus фейковый пациент. Неотъемлемая особенность мира цифровых технологий это виртуальность. В интернете можно создать множество виртуальных личностей, используя сервисы электронной почты, разные социальные медиа и графические редакторы. Так называемые фейковые аккаунты или боты уже стали настоящим бичом средств массовой информации и политики, вынудив правительства многих стран принять законы, ограничивающие анонимность в сети. Множество пользователей социальных сетей, форумов и публичных чатов используют псевдонимы, выдуманные данные о поле и возрасте, какие угодно изображения вместо личных фотографий. Это реальность цифрового мира, и философствовать на эту тему мы не будем. Проблема состоит в том, что подобная виртуальность для медицины недопустима. Вы бы хотели, чтобы вас прооперировал фейковый хирург без диплома? Вряд ли. А как можно призвать к ответственности доктора, если его настоящая личность скрыта? Но ситуация полностью аналогично и для пациента. Если больной обращается за телеконсультацией и оплачивает эту услугу самостоятельно, то дистанционное взаимодействие может проходить анонимно. Если же услуга оказывается в рамках системы обязательного медицинского страхования по полису ОМС, то идентификация пациента обязательна. В целом, если посмотреть на международный опыт, наблюдается абсолютно чёткая тенденция полный отказ от анонимных телеконсультаций. При этом теряется серьёзное преимущество комфорт для пациента, скрытно обратиться за советом в ситуации, вызывающей стеснение. Но врачи и юристы телемедицинских сервисов ставят во главу угла безопасность пациента. При анонимной телеконсультации невозможно обеспечить преемственность медицинской помощи. Об этом важном компоненте мы ещё поговорим. А значит, её качество будет низким, а риски высокими. Таким образом, При телемедицинском консультировании и пациент, и врач должны быть идентифицированы, а личность врача к тому же удостоверяется квалифицированной электронной подписью. Согласно Федеральному закону об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21 ноября 2011 года номер 323-ФЗ, идентификация и аутентификация участников дистанционного взаимодействия осуществляется с помощью информационной системы государственные услуги. Поправки в отечественное законодательство о телемедицинских технологиях внесены недавно. На момент написания книги развитие нормативных и технических вопросов интеграции телемедицинских сервисов и системы государственные услуги ещё продолжается. При телекоммуникации и врач и пациент должны быть корректно идентифицированы при помощи системы государственные услуги. А личность врача, кроме того, удостоверена личной электронной подписью. Конечно, это не вполне комфортно с точки зрения невозможности анонимного обращения к врачу с деликатной проблемой, но безопасность безусловно важнее. Цена вопроса жизнь пациента и репутация врача. Телемедицинское обследование. При первичной телеконсультации основным способом получения информации для врача является беседа с пациентом. Конечно, современные технологии предоставляют неограниченные возможности для обмена аудио, видео и фотоматериалами. Однако в соответствии с принятыми международными практиками, любые материалы, видео и фотографии симптомов проявлений болезни, результаты измерений домашним тонометром или глюкометром и так далее, самостоятельно направляемые пациентом, рассматриваются как вторичные и имеющие высокие риски относительно диагностической ценности. Их использование не запрещено и не исключено. Более того, в ряде случаев обязательно. Например, без передачи изображения места болезни крайне проблематично получить консультацию дерматолога. Тем не менее, такие данные это вторичный элемент телемедицинского обследования. Это объясняется тем, что врач несёт ответственность и юридическую, и моральную, и профессиональную за предоставленные им рекомендации. Следовательно, рекомендации должны базироваться на полностью достоверных данных. Беседа с пациентом это достоверные данные, которые во время телеконсультации с юридической точки зрения ещё и протоколируются с фотографиями или результатами измерений ситуация иная. Первое. Получить правильное диагностически значимое изображение проявления болезни достаточно сложно. Существуют даже специальные правила цифровой фотосъёмки, и мы ещё поговорим о них. Не владеющий нужными навыками пациент скорее всего пришлёт неточные, искажённые изображения. Конечно, сделает он это непредумышленно, но для формирования диагностической концепции такое фото будет бесполезно, а может даже и вредно. Второе. Может ли врач быть уверен, что данное изображение принадлежит именно пациенту, обратившемуся за телеконсультацией? Пожалуй, только в одном случае, если на фотографии есть лицо больного. Причин, по которым пациент прислал чужое фото, может быть несколько: ошибка, глупый розыгрыш, попытка затеять судебную тяжбу. А если за консультацией обратился человек с УВП психическими расстройствами? Доктор понимает подобные риски, поэтому присланные изображения для него всегда вторичны. Этим доктор-профессионал снижает риски и повышает качество рекомендаций, которые он даёт пациенту. Указанные риски касаются как врача, Ошибочное назначение так и пациента, ошибка с фото. В обеих ситуациях будет сформирована ложная диагностическая концепция. Последствия очевидны. Такая же ситуация с передачей результатов измерений, сделанных домашними приборами. Подготовленный читатель возразит: "А как же телемониторинг?" Действительно, дистанционное наблюдение за состоянием здоровья это особая форма применения телемедицины. очень широко используемая во всём мире и отличающаяся очень высокой эффективностью. Однако дистанционный мониторинг это медицинская услуга, которая совершается по особым правилам и после специальной подготовки. Прежде всего, пациента обучают использовать диагностические приборы: тонометр, глюкометр, домашний электрокардиограф и так далее правильным образом. Ведь наличие прибора ещё не гарантирует правильность его использования. Для обмена данными используется специальная медицинская информационная система, исключающая искажение или утрату части информации по техническим причинам. Наконец, мониторинг это именно длительное наблюдение, в процессе которого те или иные показатели здоровья оцениваются в динамике. Это очень важно для правильной диагностики. Например, мужчине 30 лет измерили кровяное давление и получили цифру 160 на 100. Что это? гипертоническая болезнь и требуется срочное лечение? Вообще не обязательно. Вполне возможно, что он только что выполнил тяжёлые физические упражнения или принял алкоголь. А вот если ему проводить измерения в течение недели с частотой минимум 2 раза в день, то можно увидеть динамику показателей артериального давления и чётко понять, что это гипертония или просто обычная нормальная реакция организма на нагрузку. То есть результаты однократных измерений, передаваемые во время привычных телеконсультаций, для врача малоинформативны. Как правильно сделать медицинскую фотографию? Для телеконсультации может понадобиться фотография документа, выписки из истории болезни, заключения врача, анализов и так далее. Прозрачной плёнки, рентгенограмма, место болезни. Проще всего с документами. текстом или рисунками, схемами, графиками на бумаге. Любой современный смартфон позволит сделать вполне качественную фотокопию. Главное, чтобы было хорошее освещение. Лучше положить документ на подоконник. Ровный дневной свет оптимален. И резкость. С прозрачными плёнками сложнее. Прежде всего, скажем, что рентгенограммы, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы мы категорически не рекомендуем фотографировать. В домашних условиях получить качественную фотокопию практически невозможно. В диагностическом отделении больницы результаты этих исследований сохраняются в виде компьютерных файлов особого формата, так называемым DICOM. Небольшая оговорка. Результат томографии всегда есть в цифровом виде, рентгенографии не всегда. После выполнения томографии просите у врача копию результатов исследования в электронном виде. Впрочем, в большинстве больниц их выдают в обязательном порядке на CD или DVD дисках. Именно DICOM файлы и следует отправлять врачу при необходимости. Внимание. Здесь надо помнить о безопасности и конфиденциальности. Дело в том, что DICOM файл обязательно содержит персональные данные пациента: как минимум имя, фамилию, дату рождения, а также дату исследования. Название больницы может быть и номер карты пациента. удалить эти данные в домашних условиях посредством обычной компьютерной техники не получится. Для процедуры анонимизации, деперсонализации нужно специальное программное обеспечение. Именно его используют врачи, когда результаты томографии анализируются в рамках научных исследований или для обучения медицинского искусственного интеллекта. Но это профессиональные программы, недоступные пользователям вне больниц. Таким образом, при отправке DICOM файлов Врачу необходимо понимать риски безопасности, так как персональные данные пациента будут передаваться по открытым каналам связи. Вместе с тем, мы рекомендуем придерживаться прагматичного подхода. В большинстве случаев вопросы здоровья куда важнее потенциальной угрозы, а персональные данные любого человека куда более уязвимы благодаря социальным сетям, нежели телеконсультациям и файлам дайком. Впрочем, решение за пациентом и его законными представителями. Обычную рентгенограмму можно попробовать оцифровать, хотя определенная потеря качества, а значит и диагностической ценности для врача, будет все равно. Основные правила здесь следующие. Первое. Рентгенограмму нужно фотографировать в проходящем свете. Вспомните, в больнице обычно врач размещает снимки на матовом светящемся экране, не готоскопе. В домашних условиях единственная ему альтернатива — это обычное окно. Постарайтесь поместить ренгенограмму на участок стекла, фон за которым небо без прямых солнечных лучей. Фоном ни в коем случае не должно быть солнца. Желательно также избегать деревьев. Второе. Обязательно отключите вспышку. Третье. Фотокамеру надо центрировать относительно ренгенограммы. Оптимальное расстояние до объекта 40-60 см. Четвёртое. Помните, что обычно на рентгенограмме есть имя пациента и дата проведения исследования. Здесь мы снова возвращаемся к проблеме персональных данных. Можно попробовать сделать фотоснимок так, чтобы текст не попал в кадр, либо использовать функцию обрезка, которая есть в фотоприложениях любого смартфона или компьютера. Помните, что самостоятельное редактирование и пересохранение файла с рентгенограммы скорее всего ещё больше ухудшит её качество. Пятое Используйте максимальный размер изображения, если настройки смартфона позволяют его менять. В любом случае минимально допустимый размер 1024 на 768 пикселей. Шестое. Обязательно проверьте результат фотосъёмки. При необходимости сравните с оригиналом. Изображение должно быть без пятна от вспышки, не забыли отключить и иметь хорошую резкость. Седьмое. Если резкость плохая, то надо переснять при этом увеличив или уменьшив расстояние от камеры до объекта съёмки. Восьмое. Если, невзирая на все усилия, качество фотоснимка остаётся плохим, попробуйте режим макросъёмки, но тоже без вспышки. Девятое. Обязательно сделайте несколько фотографий, выберите из них 2-3 наилучшие и отправляйте их врачу. Да-да, пусть снимков будет несколько, это увеличит шансы на приемлемый результат. Внимание. Настаиваем Фотосъёмка рентгенограмм крайне нежелательна и может применяться только в исключительных ситуациях. Для передачи результатов лучевых исследований нужно использовать файлы в формате DICOM, при этом помня о том, что в них содержатся персональные данные пациента. Фотосъёмка места болезни куда более распространённая ситуация. Сыпь, образование на коже и слизистых оболочках, деформации, патологические изменения цвета кожи и так далее. Огромное количество разных симптомов, куда проще показать, чем рассказывать о них. То же касается ран, ожогов и иных травм, но в данном случае телемедицина не метод. Немедленно обращайтесь к врачу лично. Основные правила фотосъемки места болезни. Первое. Подготовка 1. Помимо фотокамеры или смартфона понадобится материал, ткань, картон для фона. и настольная лампа с обычной лампочкой, дающей жёлтый свет. Если есть возможность установить камеру на штатив, замечательно. Это избавит от проблемы дрожания рук. Второе. Подготовка 2. Перед съёмкой с места болезни необходимо снять одежду, аксессуары, например, часы, цепочки и так далее. Максимально убрать кремы, мази, красящие антисептики. Если допустимо, снять повязку. но только при разрешении врача и при условии, что вновь сами сможете сделать новую. Третье освещение. Идеальный вариант это не прямой дневной свет. Снова вспоминаем про подоконник. Единственный альтернативный вариант это настольная лампа, дающая тёплый жёлтый свет. Лампы дневного света, флуоресцентное, галогеновое освещение, холодный свет для медицинской цифровой фотосъёмки категорически не используются. они очень сильно меняют цвет кожных покровов. Вы рискуете отправить врачу фотографию, которая будет похожа на снимок зомби, зеленовато-синюшного цвета. Излишняя бледность, синюшность и так далее введут врача в заблуждение. Даже если доктор будет знать или догадается, что съемка была при неправильном освещении, это не развеет его сомнения. А вдруг цианоз действительно есть? Что означает бледность и серость погрешность съёмки или ишемию? Одним словом, Для фотографирования в медицинских целях всегда используйте естественный, не прямой дневной свет или искусственный жёлтый, тёплый свет. Четвёртое. Направление освещения. Объект съёмки и источник света должны быть расположены таким образом, чтобы минимизировались возможные тени. Прямое освещение обеспечивает максимально качественную цветопередачу, а боковое максимально качественную детализацию структуры поверхности объекта. На практике это означает следующее. Если необходимо выполнить фотосъемку участка кожи с измененным цветом, к примеру, солнечный ожог, то свет должен падать отвесно на объект. То есть настольная лампа расположена над объектом, лучи падают под углом 90 градусов. Если необходимо сфотографировать крупную сыпь, деформации суставов, некие образования, наросты и так далее, к примеру, сыпь при ветряной оспе, То есть источник света должен быть расположен сбоку. Ориентировочно, настольная лампа может быть установлена так, чтобы лучи падали под углом 45°. Градусов. Пятое. Фон. Часть тела, которую надо сфотографировать, лучше разместить на равномерном фоне. Категорически не подойдут цветное постельное бельё, рубашка гавайка, банное полотенце. Не подойдёт и одноразовое больничное бельё и пелёнки. Они дают зеленоватый или синюшный отблеск, приводящий к зомби-эффекту. Белый фон может дать избыток отражённого света, который ухудшит качество фотографии. В качестве фона необходимо использовать контрастную, матовую, гомогенную, равномерную без рисунков и полос, тусклую поверхность серого или чёрного цвета. Шестое. При возможности используйте штатив. Объектив камеры центрирует по объекту Оптимальное расстояние до объекта съёмки 40-60 см. При этом надо следить за резкостью изображения. Седьмое. При необходимости сфотографировать мелкий объект сыпь. Камеру можно приблизить и обязательно включить режим макросъёмки. Если расстояние до объекта менее 40 см, то режим макросъёмки обязателен. Восьмое. Обязательно отключите вспышку. Да, да, фотосъёмка места болезни тоже производится без вспышки, так как она может дать нежелательный блик на коже или тем более слизистой оболочке. Девятая. Используйте максимальный размер изображения, если настройки смартфона позволяют его менять. В любом случае минимально допустимый размер 1200х1600 пикселей. Десятая. Фотоснимков надо сделать несколько. Прежде всего, врачу должна быть понятна локализация болезненного процесса. Не стоит рассчитывать, что по квадратику кожи 5х5 см доктор тут же догадается об анатомической области. Первый снимок, обзорный, должен включать место болезни и ближайший ориентир, который легко идентифицируется: сустав, глаз, ухо и так далее. На обзорном фото само место болезни может быть видно плохо. Это не страшно. Тут главное понять, где находится патологический процесс. Если поражение не единичное, то на фотографии необходимо отобразить симметричные анатомические области. Например, если на правом коленном суставе имеется сыпь, то фотография должна включать оба коленных сустава и частичное изображение бедра и голени. Второй снимок прицельный должен максимально качественно отображать место болезни. Освещение, фон, резкость, нет вспышки. Прицельную фотосъёмку лучше выполнить с нескольких позиций, под разным углом относительно объекта. Это обеспечивает большую диагностическую ценность. Обязательно сделайте несколько фотографий. Выберите один максимально удачный обзорный и минимум 2-3 прицельных снимка для каждого объекта. Например, сыпь на туловище. Можно сделать по 2-3 обзорных снимка: грудь, живот и спина. Далее выбрать два участка тела, там, где сыпь наиболее выражена. и сделать по 4-5 прицельных снимков каждого из них. Далее надо выбрать самые удачные фотографии. Из обзорных выбрать по одной для каждой проекции, для прицельных по 2-3. Отобранные удачные снимки и отправляют врачу. 11. Если телеконсультация проводится повторно и необходимо продемонстрировать врачу динамику болезни, то вторую, третью и так далее фотосъёмку очень желательно выполнять в тех же условиях, что и первую. Соответственно проекции и позиции для съёмки должны быть максимально одинаковы в каждом случае. 12. Надо помнить о защите персональных данных. Нежелательно, чтобы лицо пациента попадало на фотографию. В тех случаях, когда место болезни расположено именно в этой области, можно выполнить фотографию с приближением, макросъёмка только части лица, по которой невозможно идентифицировать человека. Самостоятельно ретушировать фотографии графическими редакторами не рекомендуется, так как это легко может уничтожить проявления болезни, которые не видны пациенту, но наглядны и важны для врача. Одним словом, если лицо всё же надо сфотографировать, то выбор между помощью и конфиденциальностью на усмотрение пациента. Пациент может предоставить врачу и копии своей медицинской документации. Это неплохое дополнение к беседе, однако здесь надо помнить о безопасности. Для того, чтобы доктор был уверен в точности информации, на фото документа должны остаться персональные данные больного, как минимум полное имя и дата рождения. Если для пациента это приемлемо, то проблем нет. Надо сказать, что больших рисков здесь нет. В большей мере речь идёт о комфорте и чувстве защищённости для человека, обратившегося за телеконсультацией. Если телеконсультация происходит посредством коммуникаций, встроенных в веб-сайт, то передаваемые документы находятся в контуре безопасности телемедицинского сервиса и достаточно защищены. Можно предложить и такой вариант. В интернете есть много сервисов для пациентов по ведению личных электронных медицинских карт. По сути, это персональные архивы медицинских документов, которые оцифровывает и загружает сам пользователь. От обычных файловых хранилищ и облачных дисков Сервисы индивидуальных электронных медицинских карт отличаются улучшенным обеспечением безопасности, более продвинутыми механизмами авторизации, часто с получением кода подтверждения по SMS. Важнейшее отличие наличие специального интерфейса для управления и сортировки документов по виду. Например, рентгенограмма или выписка из истории болезни. Ещё посредством этого интерфейса пользователь может предоставить дистанционный доступ к своим данным доверенному врачу. Это более безопасный вариант, чем ссылка на облачное хранилище, за счёт продвинутых средств авторизации сервисов персональных электронных карт. Более того, доступ может быть предоставлен к отдельным документам, что легко определяется в настройках и нет нужды переносить файлы между папками. Некоторые врачи считают, что проводить телемедицинскую консультацию в режиме пациент-врач ребёнку вообще нельзя, если отсутствует доступ к более ранней медицинской документации. Итак, во время телеконсультации пациент может сообщить врачу параметры для доступа к своей персональной электронной медицинской карте, чтобы обеспечить врача объективными данными о своём состоянии и анамнезе. В целом, это неплохое дополнение к опросу, если речь идёт о заболевании, которым пациент страдает уже некоторое время. А если причиной обращения за телемедицинской консультацией стала новая проблема, то архивные материалы скорее всего не пригодятся. Таким образом, Основа врачебного обследования при первичной телемедицинской консультации это тщательный опрос пациента, который пациент может дополнить по мере убывания значимости для врача: параметрами для доступа к своей персональной электронной медицинской карте или электронным копиям медицинских документов, результаты предыдущих обследований, консультаций, выписка из истории болезни и так далее, фотографиями проявлений болезни, сделанными по правилам, которые мы указали ранее. результатами измерений, выполненных посредством домашних диагностических приборов. Из всего перечисленного, особенно важны для врача результаты опроса. Все иные данные, полученные от пациента, доктор оценивает критически, поскольку они могут быть неполными или недостоверными. И это не капризы и не заношивость доктора Наоборот, это забота о безопасности пациента и чувство ответственности врача за работу, за качество и точность своих рекомендаций. Вдруг доктор может прервать телеконсультацию и предложить пациенту лично прийти в больницу. Это может быть неожиданным. Разговор шёл конструктивно, доктор был внимательным и отзывчивым, и вдруг он отказывается от беседы и единственная рекомендация явиться на приём. Что случилось? Врач устал или не знает, что с пациентом? Это не так. Причины могут быть три ситуации. Первая. В процессе опроса врач получил данные, которые позволили ему заподозрить наличие у пациента более серьёзного заболевания, чем состояние из списка показаний. Тогда дистанционное взаимодействие становится не только неэффективным, но и опасным для пациента. Значит, необходим очный приём, физикальное обследование, выполнение лабораторных, лучевых и инструментальных диагностических тестов. Вторая. Врач усомнился в возможности корректно оценить состояние больного дистанционно по какой-либо причине. Это могут быть сомнения в точности, правдоподобности и целостности предоставленных пациентом данных, сомнения в устойчивости канала связи или в качестве работы технических средств для телеконсультаций. То есть возникла ситуация, когда продолжение телемедицинской консультации стало бессмысленным или опасным. Поэтому врач действует профессионально правильно оценив сложившуюся ситуацию, прерывает дистанционное взаимодействие и даёт единственно верную и правильную рекомендацию о бочном приёме. При этом врач может пригласить больного на приём и к себе самому, либо порекомендовать коллегу, либо просто рекомендовать обратиться в любую удобную для пациента больницу или поликлинику. Решение остаётся за пациентом: идти в больницу или нет, и если идти, то в какую и на каких условиях. государственную по полису ОМС или частную. Важно отметить, что направление на очный приём не должно быть голословным, то есть доктор должен всё равно рассказать о диагностической концепции и чётко объяснить причины нецелесообразности, невозможности, опасности дальнейшей дистанционной беседы и обязательности личного визита к врачу. Без этой информации можно заподозрить некачественную работу сервиса. Увы, Некоторые клиники и телемедицинские сервисы используют первичные телеконсультации в качестве инструмента маркетинга. В таком случае врачу надо всего лишь зацепить пациента, не вникая в суть проблемы, и отправить в клинику на очное обследование, скорее всего, платное. Обратите внимание, без диагностической концепции, шорт-лист возможных болезней и чёткого информирования о причинах для очного визита, приглашение в клинику скорее всего является лидогенерацией. Тогда можно говорить о некачественной работе сервиса, его маркетинговой направленности. В такой ситуации вполне целесообразно обратиться за телеконсультацией в другой сервис или действительно отправиться к врачу лично. Внимание. Мы совершенно не запрещаем и не отговариваем вас от очного визита к врачу. Если приглашение показалось вам целесообразным, без колебаний отправляйтесь в клинику. В любой ситуации очный осмотр более эффективен и безопасен, чем первичная телеконсультация. Последняя ситуация, в которой телемедицинская консультация вдруг прерывается, самая сложная. Третья. Врач заподозрил у пациента наличие состояния, требующего оказания экстренной или неотложной медицинской помощи, то есть выявил острое, возможно, угрожающее жизни заболевание, соответственно, о продолжении телеконсультации не может быть и речи. В зависимости от состояния больного, доктор рекомендует вызвать скорую помощь или обратиться в службу неотложной помощи при городской поликлинике. И здесь мы настоятельно советуем немедленно последовать рекомендации, набрав по телефону 03 или 112. Подчеркнём, что врач-консультант не должен просто сказать вам: "Звоните в скорую и оборвать связь". Если всё произошло именно так и доктор самоустранился, Значит, работа телемедицинского сервиса организована некачественно и безответственно. По международным принципам, доктор обязан удостовериться, что больной или его родственники услышали и поняли его рекомендации и действительно позвонили 03. Он должен оставаться на линии до приезда бригады скорой медицинской помощи. При необходимости сказать пациенту или его родственникам, какую первую помощь надо оказать до прибытия профессионалов. На вопрос, почему имея серьёзную проблему, пациент отправился в интернет, а не набрал 03, ответить трудно. Острая сильная боль, потеря или нарушение сознания, травмы, раны, ожоги, отравление, внезапный паралич конечностей или потеря чувствительности, задержка мочи, отёк лица и шеи, затруднение дыхания, многократная рвота и любое иное состояние, которое явным образом является острым. Это всё причины для немедленного прямого обращения в скорую медицинскую помощь. Опрос пациента во время медицинской телеконсультации должен быть дополнен оцифрованными или, что значительно хуже, сфотографированными материалами обследований, документами и или ссылками на электронную карту пациента. Если врач внезапно прерывает телеконсультацию и предлагает пациенту явиться на очный приём или вызвать скорую помощь, у него к тому должны быть веские основания. с которыми он обязан ознакомить пациента. Что в итоге? В основе решений врача лежат официально утверждённые Минздравом России клинические протоколы и рекомендации о порядке организации и оказания медицинской помощи, иные нормативно-правовые документы. Кроме того, доктор опирается на доказательные научные публикации, собственный опыт и клиническое мышление. По результатам первичной телеконсультации доктор формирует заключение и направляет его пациенту. Этот документ надо обязательно сохранить. Кстати, это можно сделать и посредством индивидуальной электронной медицинской карты. Идеальное заключение может содержать диагностическую концепцию, не диагноз, а идею для дифференциальной диагностики. План дополнительных обследований. предложения по получению необходимой медицинской помощи и услуг, рекомендации по профилактике и образу жизни. Заключение не может содержать диагноз, рекомендации о лечении, использовании и приёме любых медикаментов и/или биологически активных веществ. Направление на заочный плановый приём без объяснения причин и целей. Всё, что указано в заключении, врач-консультант обязан тщательно разъяснить пациенту полностью проинформировать его о выводах и необходимых действиях. Безусловно, пациент имеет полное право отказаться от рекомендации врача. Если это было сделано сразу во время телеконсультации, то врач вполне может указать этот факт в заключении. Врач может рекомендовать конкретное медучреждение для выполнения рекомендованных диагностических обследований. Трудно сказать, насколько это является рекламой. Всё же выбор медицинской организации, условий и места оказания медицинской помощи оставляем полностью на усмотрение пациента. Результаты телемедицинской консультации сервис обязан сохранить в безопасном цифровом архиве. К таким результатам относятся, собственно, заключение, запись всего процесса общения пациента и врача, будь то обмен сообщениями, аудиозвонок или видеоконференция. Любые дополнительные материалы файлы, которыми обменивались участники телеконсультации в её процессе. Фактически, это аналог архива медицинской организации, который есть в каждой больнице. Если к несчастью возникает конфликтная ситуация, то доступ ко всем сохранённым материалам может получить полиция, адвокаты, юристы, представители органов правопорядка и так далее, в соответствии с законом. Законом определяется и доступ пациента ко всем медицинским документам, имеющим к нему отношение. И здесь снова напомним. Сервис, оказывающий медицинские услуги, обязан выполнять требования по сохранению и доступу к результатам телеконсультаций, а от сервиса, продающего информационные услуги, подобного выполнения законодательства ожидать не приходится. Более того, на медицинские данные распространяется положение о врачебной тайне, а значит, юридически гарантируется полная конфиденциальность и приватность. Относительно информационные услуги подобной практики нет. Значит, данные пациента могут стать добычей маркетинговых служб, которые используют их для таргетированной рекламы и навязывания продаж пациенту. Обязательно нужно обращать внимание на то, какую именно услугу оказывает телемедицинский сервис. Заключение врача после телемедицинской консультации может содержать диагностическую концепцию, план для последующей дифференциальной диагностики, план дальнейших обследований. предложение по получению медицинской помощи и рекомендации по здоровому образу жизни. Оно не может содержать поставленного в процессе беседы диагноза, назначения каких-либо препаратов и или БАДов, направления на очный приём в определённую клинику без разъяснения причин. Ответственность врача и пациента. В соответствии с приказом Минздрава России о телемедицине Врач-консультант несёт ответственность за рекомендации только в пределах данного им медицинского заключения. Что это означает? При дистанционном взаимодействии консультант всегда находится в условиях ограниченного доступа к информации о пациенте. Следовательно, консультант основывает свои решения и рекомендации только на тех данных, которые были ему предоставлены. Если что-то осталось за кадром, то, разумеется, врач не может об этом знать. В некоторых ситуациях Можно понять, что информация неполная или искажённая. Например, из общего анализа крови сообщены только 2-3 показателя или рентгенограмма прислана только в одной проекции. Но в большинстве случаев всё гораздо сложнее. Например, врач может не знать о наличии у пациента онкологического заболевания, если не было предоставлено документации и об этом ничего не было сказано при опросе. Давайте помнить, что врач не телепат. И не может угадать все болезни по одному взгляду на пациента. Не было информации не будет и результата. По закону, доктор не будет нести ответственность за неиспользование или неправильное использование данных, которые не были ему предоставлены при телеконсультации. Конечно, доктор не будет отвечать и за действия медицинских работников и изменения в состоянии здоровья пациента, которые наступили или не наступили в результате выполнения сделанных во время телеконсультации рекомендаций. Рассмотрим разные ситуации. Первая. В результате телеконсультации доктор сформулировал диагностическую концепцию для дифференцирования гастрита, язвы или опухоли. Порекомендовал эндоскопическое исследование желудка и биопсию. Это инвазивная процедура, взятие кусочка ткани или органа для микроскопического исследования. Пациент отправился в больницу. Во время выполнения процедуры произошло осложнение развилось кровотечение. Для собственного спокойствия скажем, что у пациента всё закончилось хорошо. Тем не менее, звучит классический вопрос: кто виноват? В данной ситуации ответственность несёт медицинский персонал, непосредственно выполнявший процедуру. Назначивший исследование консультант не может гарантировать качество его выполнения другим врачом. Вторая. В результате телеконсультации доктор сформулировал диагностическую концепцию И для дифференцирования воспаления или опухоли рекомендовал компьютерную томографию органов брюшной полости с внутривенным введением контрастного вещества. Это принятая стандартная методика диагностики в онкологии. При этом консультант не собрал аллергологический анамнез и не выяснил, что у пациента выраженная непереносимость ряда медикаментов, в том числе входящих в состав контрастного препарата. Пациент отправился в больницу На обследование ему обоснованно отказали, ведь указанная аллергия это абсолютное противопоказание к назначенному исследованию. Обоснованно ли жала бы пациента на персонал больницы за отказ в оказании медицинской помощи? Нет, не обосновано. А вот телемедицинскому сервису претензию предъявить можно, так как консультант действовал непрофессионально и должен нести ответственность за рекомендации в пределах данного им медицинского заключения. Напомним, что в любой экстренной ситуации, возникшей во время телеконсультации, врач обязан организовать предоставление пациенту экстренной и неотложной медицинской помощи, обеспечить прибытие служб спасения, бригады скорой медицинской помощи. Удостовериться, что оказание необходимой помощи начато или пациент транспортируется в медицинскую организацию. Тщательно задокументировать эпизод. Ещё один важный юридический момент медицинскую услугу с применением телемедицинских технологий не может оказать врач. С точки зрения отечественного законодательства, субъектом права в системе здравоохранения является медицинская организация. По закону лицензию на медицинскую деятельность получает именно медицинское учреждение, а не конкретный врач. Причём это касается как государственных, так и частных клиник. Поэтому медицинскую услугу всегда предоставляет медицинская организация, имеющая необходимую лицензию и аккредитацию. Легко понять, что IT-компания или интернет-провайдер, даже наняв на работу врачей, трудно понять в качестве кого, в качестве консультантов, экспертов, не становится медицинской организацией и не может оказывать медицинские услуги, хоть стели медицины, хоть без. Технологическая компания может разработать информационную систему посредством которой организуются и проводятся телемедицинские консультации, осуществляется идентификация, биллинг, архивирование данных и так далее. Но взаимодействуют в системе медицинская организация в лице врачей и пациенты. Технологическая компания участник процесса телемедицинского взаимодействия, а значит, тоже несёт ответственность. Прежде всего, за наличие в системе всего необходимого функционала. за устойчивость и бесперебойность её работы, за обеспечение безопасности и защиту персональных данных. А ещё за информирование пациентов. На сайте телемедицинского сервиса обязательно должна быть размещена информация о консультирующей медицинской организации, той самой, у которой есть лицензия и аккредитация, врачах-консультантах, сотрудниках медицинской организации, компании, являющейся оператором информационной системы. Технологическая основа телемедицинского сервиса. Сведения о самой информационной системе, сведения о порядке и условиях оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. В Федеральном законе об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21 ноября 2011 года номер 323 ФЗ детально перечислены все данные, которые должны быть предоставлены по каждому перечисленному пункту. Поговорим об ответственности пациента. Если цель обращения получить качественную услугу, то есть профессиональную, валидную врачебную консультацию, то пациент обязан уважительно и конструктивно относиться к врачу, вдумчиво и внимательно отвечать на все вопросы врача, сколько бы их ни было, предоставлять о себе полные, адекватные, корректные данные, не скрывать, не искажать, не уменьшать информацию о состоянии здоровья, истории заболевания. осознавать ограниченные возможности телемедицинского взаимодействия, в частности, невозможность постановки диагноза и назначения лечения. В современном здравоохранении врач и пациент это одна команда, работающая на достижение общего результата. Ответственность за результаты телемедицинской консультации в равной мере несут и медицинское учреждение, имеющее лицензию на врачебную деятельность, и врач, ведущий консультацию. и больной за адекватность предоставленных данных, и IT-компания за корректную и бесперебойную работу системы связи. Преемственность. Правильно работающий телемедицинский сервис всегда заботится о преемственности медицинской помощи. Преемственность означает сохранение связи между предыдущими, текущими и будущими медицинскими действиями и услугами. То есть данная врачебная консультация дистанционная или нет, неважно. Не является чем-то исключительным, существующим само по себе, без взаимосвязи с историей пациента и без влияния на его будущее. Как это выглядит на практике? Прежде всего, врач-консультант обязательно должен поинтересоваться, где обычно лечится пациент, прикреплён ли к поликлинике, состоит ли на диспансерном учёте, насколько регулярно проходят скрининги и профилактические осмотры. В идеале консультант должен ознакомиться с предыдущей медицинской документацией. По завершении телеконсультации доктор может порекомендовать обязательно проинформировать постоянного лечащего врача пациента, если таковой есть, о факте её проведения и результатах. Более того, в некоторых международных телемедицинских сервисах такое информирование происходит в обязательном порядке, автоматически, без участия пациента. В экстренной или неотложной ситуации представитель телемедицинского сервиса обязан организовать и проконтролировать получение пациентом необходимой помощи. Для этого в распоряжении ответственных сотрудников и врачей-консультантов находятся специальные протоколы взаимодействия со службами спасения и скорой медицинской помощью для всех регионов и территорий, пациенты которых обращаются в сервис за получением первичных телеконсультаций. Всё это делается для того, чтобы первичная телеконсультация пациент-врач не была одиночным явлением. Врач-консультант должен иметь возможность быть вовлечённым в дальнейшую судьбу пациента, контролировать выполнение назначений, оценивать результаты проведённых исследований, провести вторичные очные или дистанционные приёмы. Безусловно, пациент обладает гарантированным правом на выбор врача и медицинской организации. Никто не может заставить его обращаться в телемедицинский сервис повторно. Тут мы скорее переходим от частного к общему. Стратегия телемедицинского сервиса должна предполагать не однократное оказание услуги за максимальную цену, а заботу о судьбе пациента, вовлечённость и содействие. Телемедицинский сервис должен стремиться к тому, чтобы дистанционный приём пациента был связан с предыдущей историей его взаимоотношений с медицинскими учреждениями. и с последующей реализацией рекомендаций, полученных пациентом на телеконсультации. Чего стоит опасаться при первичных телеконсультациях? Увы, идеальные ситуации встречаются гораздо реже, чем нам всем этого хотелось бы. Наряду с множеством профессионально работающих телемедицинских сервисов встречаются и недобросовестные, и недостаточно подготовленные. Пациент должен быть уважительным, но внимательным, понимать и не допускать ситуации с возможным повышенным риском для собственного здоровья. В современном мире довольно сложно переложить всю ответственность на медицинских работников, так как часть решений о своей судьбе пациент всё равно должен принимать сам. Особенно это касается телемедицины, то есть ситуации, когда доктор и пациент разделены расстоянием, и оба действуют в условиях ограниченных возможностей. При дистанционной консультации риски выше, чем при очной. А значит, пациент должен усилить свою внимательность, чтобы оказываемая услуга принесла пользу, а не ухудшила его состояние. Итак, чего следует опасаться при первичной телемедицинской консультации пациент-врач? Первое. Информационные услуги. Эта формулировка означает, что больному оказывают что угодно, но только не медицинскую помощь. А значит, не стоит ждать обеспечения качества и безопасности, соблюдения врачебной тайны. Юридической ответственности врача. Простой пример. Вы в подъезде встретили соседа, врача участковой поликлиники. В короткой беседе в лифте он посоветовал вам попить ранитидин от боли в желудке. Чего можно ждать от такого совета? Телепатической постановки диагноза по двум фразам, безопасности при назначении препарата без сбора анамнеза или возможности привлечь врача к юридической ответственности? Ситуация с информационными услугами полностью аналогична. Это болтовня в лифте с малознакомым соседом-врачом о здоровье. Ничего более. Второе. Диагноза. Ранее мы уже много говорили о том, что по результатам первичной телеконсультации можно составить только короткий список возможных болезней. Третье. Перехода к рекомендациям безполноценного опроса. Доктор почему-то пропустил вопросы анамнеза жизни, семейного и аллергологического анамнеза. Не спросил пациентку о её акушерской истории, не расспросил детально и скрупулёзно о жалобах и истории заболевания. Это ситуация повышенного риска. По некой причине доктор сократил и без того относительно небольшой объём информации о пациенте, используемый для принятия решений. Если далее не произошло обоснованного и чётко объяснённого досрочного прерывания телеконсультации, то это свидетельствует о некачественной работе сервиса. и лидогенерации. Четвёртое. Отсутствие документирования. Вам не предложили оформить информационное добровольное согласие на консультацию с применением телемедицинских технологий и/или не предоставили заключение, оформленное на бланке в соответствии с требованиями законодательства о так называемой первичной медицинской документации. Это свидетельство некачественной работы сервиса. Пятое. технических сбоев в процессе телеконсультации. Помехи, зависания, обрывы соединения, плохая слышимость и видимость и так далее и тому подобное, всё это создаёт риски того, что передаваемая врачу информация утратит свою целостность, а значит, потеряет диагностическое качество. Следовательно, его рекомендации будут сомнительными. Достаточно трудно дать однозначный совет, что делать при появлении ситуации высокого риска. Точно скажем, что пользоваться информационными услугами не стоит. Пункты 2 3 свидетельствуют о низком качестве работы сервиса. Предъявлять ли претензии и оспаривать ли полученную таким образом услугу это решение пациента. Утверждаем, что использовать данные рекомендации надо крайне осторожно, может быть даже и нежелательно. При технических проблемах надо активно требовать устранения неполадок. подключении технической поддержки и переноса телеконсультации. Чек-лист: качественная и безопасная телемедицинская консультация. Предоставляется именно медицинская услуга. На сайте сервиса есть полная информация о консультирующей медицинской организации, враче-консультанте, организации, являющейся оператором информационной системы, собственно телемедицинского сервиса. Сведения о порядке и условиях оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Сведения об информационной системе, лежащей в основе телемедицинского сервиса. На сайте сервиса есть информация о противопоказаниях для первичной телемедицинской консультации. Перед телеконсультацией предложено подписать информированное добровольное согласие в виде электронного документа. Врач-консультант перечислил несколько возможных заболеваний или синдромов. Диагностическая концепция для последующей дифференциальной диагностики. Врач не назначал и не рекомендовал прямо или косвенно медикаменты или какие-либо иные средства для самостоятельного лечения. Итак, телемедицинское консультирование самая распространённая форма применения телемедицины при дистанционном взаимодействии медицинских работников. В формате врач-врач проводятся консилиумы, экспертные консультации дистанционной интерпретации результатов диагностических исследований и так далее. В формате пациент-врач есть свои особенности. Первичная телеконсультация мероприятие рискованное, но позволяющее предварительно сориентироваться в проблемной ситуации. Вторичная телеконсультация неплохое средство для своевременных и комфортных коммуникаций с лечащим врачом на амбулаторном этапе лечения. Ещё больше степени контролировать болезнь, позволяет дистанционный мониторинг. О нём мы поговорим в следующей главе. Обратите внимание на безопасность первичной телемедицинской консультации. Врач может лишь предварительно сформулировать концепцию для дифференциальной диагностики, не назначая вам никаких препаратов. Он может посоветовать, куда обратиться и как продолжить обследование, при этом непременно обосновав свою точку зрения. С вами должно быть заключено соглашение об информированном согласии на дистанционную медицинскую консультацию. И, конечно, Сервис должен работать без сбоев. В противном случае консультацию необходимо прервать и перенести либо на другое время, либо в другой сервис.